С парохода сквозь пелену дождя заметили силуэт своего собрата и изменили курс. Предупредительные выстрелы «Атлантиса» застали норвежцев полностью врасплох, и они сдались без кровопролития. Подготовка к отправке «Терраны» в Германию была быстро завершена, но было необходимо предупредить об этом по радио «Берлин», чтобы норвежское судно по дороге не потопило бы какая-нибудь немецкая подводная лодка. Но сделать это нужно было так, чтобы не выдать место Атлантиса англичанам. Роги решил спуститься еще на тысячу миль к югу, оттуда дать радиограмму и полным ходом направиться на север, оставив пустым, запеленгованный англичанами район. 4 августа Атлантис распрощался с Тиранной. Норвежское судно забрало всех женщин и детей, всех мужчин старше 50 лет свой собственный экипаж и команду Тальеранда. Бывшие пассажиры Кимендайна стояли на верхней палубе терранны и махали Атлантесу руками, хором исполняя трогательную песенку: "Прощай, Салли". Тирана медленно растаял на горизонте, Атлантис, как и было задумано Роге, пошел на юг, дал Берлин радиограмму, сообщив о Тиране и полным ходом пошел на север. Через 20 дней рейдер был уже в районе Мадагаскара. 24 августа с Атлантиса заметили пароход, стоявший в ночи без хода, что сразу вызвало подозрение на рейдере. Лежась от моросящего дождя, лейтенант Мор пытался рассмотреть судно с ночной бинокль. Ночь стояла темная, безлунная и беззвездная. Что это за судно? Обычно торгаши идут ночью полным ходом, часто меняя курсы, стараясь за ночь пройти как можно большее расстояние. А этот молча стоит без огней. «Сейчас мы повернем», — сказал Роги, «Наберем скорость и подойдем к нему поближе, чтобы лучше рассмотреть». «Атлантис» начал разворачиваться, набирая скорость, и вскоре снова увидел неизвестный пароход. На этот раз пароход шел малым ходом. Затем, совершенно неожиданно, он снова остановился. Заметили ли с него «Атлантис»? На мостике все были уверены, что «да». «Смотрите», — сказал вахтенный офицер, — «если это невинный торгаш, то почему он не выполняет инструкции своего адмиралтейства и не отворачивает при виде нас?» «Зачем ему отворачивать?» — продолжил офицер связи, — «если наш невинный торгаш является судном-ловушкой только не для подводных лодок, а для нас». Офицеры Атлантиса знали, что англичане для охоты за немецкими коммерческими рейдерами развернули в океане более 30 вспомогательных крейсеров, выглядевших со стороны невинными торговыми судами. Пока на мостике Атлантиса офицеры ломали голову, пытаясь опознать таинственное судно, оно снова дало ход, возобновив свое загадочно ленивое ковыляние по морю. «Атлантис» шел следом в течение почти целого часа, держась на параллельном курсе и каждую минуту ожидая, что темный силуэт странного парохода внезапно осветится вспышками его орудий. Пароход тем временем продолжал идти своим курсом, не проявляя к «Атлантису» ни малейшего интереса. Даже молчаливый Каменс покачал головой. «Признаюсь, что все это выглядит подозрительно»,